Глава седьмая. Пробираясь к выходу, я до последнего опасалась, что меня задержат. Вот, вот сейчас за тем поворотом. Вот на том спуске с лестницы. У входной двери окрикнут и не выпустят. Билась в висок мысль. Но я шла спокойным шагом с огромным трудом, не переходя на бег. И, о чудо, совершенно беспрепятственно покинула дурдом. А на улице, вздохнув, наконец полной грудью, огляделась. Видимо, здание Совета Альф стояло на центральной площади ракада где расположились и другие административные здания. На одном я разглядела вывеску с названием банка рак «Ракхронбанк», на другом было написано «Верховный суд», на третьем «Центральное управление общественным порядком». Но не это сейчас меня занимало. Мне нужно было срочно где-то уединиться, чтобы обдумать всё услышанное. В частности, сказанная Армином о том, что мне никто не сможет помочь безвозмездно, а ещё составить план ближайших действий. К счастью, одна из улиц, Красная, они все были красные, которая разделяла зелёные и жёлтые тротуары, убегала в такой же жёлтый-зелёный парк. Туда-то мне и надо. Главное теперь пересечь площади и не сгореть от сыда под взглядом местных жителей. Наверняка в своём огромном костюме я сейчас была похожа на пугало огородное. а про лицо и прическу вообще ничего не знаю, поскольку в зеркало пока себя не видела. Одна и есть надежда на успех — это то, что председатель Доминус меня обезопасил, принеся за всех клятву, а Филин подтвердил, что навредить мне никто не сможет. В общем, подтянула верх костюма на плечо, проверила крепость узла резинки на штанах и двинулась к цели. Успешно. Уединенная лавочка нашлась в ближайших желтых кустах. Местные хоть и глазели, оборачиваясь вслед, пока я до неё набиралась, но молчали. К тому же в это время суток их было на площади не так уж и много. Знать бы хоть, какое оно сейчас это время. Утро, обед, вечереет. Это тоже выясню. Но первым делом надо провести ревизию в карманах, придумать, как и где обменять что-то из имущества на местные деньги, найти еду, одежду, жильё и хоть один салон красоты. «Я же должна понимать, что мне тут предстоит открывать». Устроившись, принялась выкладывать всё на деревянную поверхность, прикидывая ценность. В карманах обнаружились. Сдохший ещё на земле телефон. Интересно, оживить его можно? Есть тут электричество или, может, магия за него? Если бы аппарат заработал, его можно было бы как-нибудь использовать. Хоть ту же музыку включать или в игрушки давать рубиться за деньги. Ну а если нет, то, может, удастся толкнуть по запчастям? В общем, попытаться его выгодно пристроить возможно. Ещё в кармане была ручка. Если местные тут пишут какими-нибудь перьями, благодаря ей я устрою прорыв, а потом налажу производство. Тоже отличная возможность встать на ноги, годится как вариант. Продолжила прикидывать возможности. В нагрудном кармашке обнаружились два золотых кольца, которые я во время работы снимала, и 34 рубля мелочью, сдача за бутылку минералки. Я их туда ещё утром сунула, когда Антон принёс мне воду и отдал сдачу. Естественно, российские деньги тут не в ходу, но вдруг, как цветной металл, кого-то заинтересуют. Ну и золото. На него я возлагала большие надежды. У меня ещё серьги имели си цепочка с крестиком. В другом кармане в крафт-пакете лежали пинцет для коррекции бровей и ножнички. Я как раз перед визитом Исида забрала их из сухожара, а выложить забыла. Это хорошо. Острые ножнички — вещь незаменимая. Хоть я их и использовала в работе для стрижки упрямых волосков, но при нужде они и оружием послужить могут. Ну уж пинцет вообще станет первым помощником. Видела я брови местных красоток. Даже газонокосилка не будет лишней. Интересно, с депиляцией у них как? Судя по усам, никак. Отлично. Думаю, мне удастся ввести эту процедуру в моду. Сомневаюсь, конечно, что найду на Элмезе косметологический воск. но вот сахарную пасту наверняка сварить смогу. Придётся вспомнить молодость и времена, когда я ещё только нарабатывала клиентов и вовсю промышляла депиляцией. Давненько это было, но ничего, мастерство не пропьёшь. Эх, подбадривание самой себя помогали вяло, а тоска накатывала волнами. Кто же знал, что придётся начать всё сначала?» Только лет шесть назад я радовалась, что смогла себе позволить оставить в работе только процедуры по уходу за лицом до инъекции. Смогла. Горько так стало, когда вспомнила благополучную жизнь, салон, коллектив. Вдруг в соседних кустах раздался жалобный женский всхлип. Насторожилась, прислушалась. Звук повторился. Видимо, не только мне сегодня грустно. Сделать вид, что ничего не слышала? Нет, это не по мне. К тому же стоит попробовать погрустить вместе. Может, это нас с местной жительницей сблизит? Я попытаюсь ее утешить и подбодрить. Живое участие всегда помогает. А она в ответ сможет мне подсказать, куда податься с имеющимися сокровищами. Вроде бы это можно будет с честней и безвозмездной помощью. Ну, это в случае, если я, конечно, правильно поняла смысл ограничений, наложенных председателем. Собрала свой скарп и разложила обратно по карманам все, кроме колец. Их я повесила на цепочку, к крестику. На похудевших пальцах драгоценности не держались, а потерять последнее мне не хотелось. Только после этого я осторожно шагнула в сторону всхлипов. Раздвинула жёлтые кусты и убедилась, что не ошиблась. На скамейке сидела хрупкая девушка и, закрыв лицо, руками плакала. Фигура, цвет кожи, две рыжие косые молочного цвета платья. Не оставили сомнений, это та самая определяющаяся, что просила отсрочки передо мной. Недолго думая, я обошла куст и присела на скамью рядом. «Привет, меня Дарина... Дарина зовут, а тебя?» С немного преувеличенной радостью бодро начала я знакомство. Девушка вздрогнула и подняла на меня заплаканные рыжие глаза. «Ух ты, прямо как волосы! Но надо как-то поменьше экспрессии, так и испугать, чела, кого-то можно!» Подумала я, наблюдая за произведённым впечатлением. «Прости, я была на заседании и слышала твою просьбу. Могу я тебе чем-то помочь?» Участливо погладить её по плечу или взять за руку я не решилась. Вдруг на Элмезе так не принято. Девушка и без того таращилась на меня, безмолвно открывая и закрывая рот. Видимо, не в силах издать ни звука. «Безду!» Наконец выдавила из себя она, и я поспешила разубедить. «Ой, нет!» Беззаботно махнула рукой и через силу рассмеялась. Я обычный живой человек, попаданка. И оказалась примерно в таком же положении, как и ты. Тебе сколько времени дали до окончательного определения?» Она похлопала на меня глазами, а потом с опаской прошептала. «Неделю. То ли от растерянности она решила поддержать разговор, то ли от отчаяния, но ответ я сочла добрым знаком. «Так как всё-таки тебя зовут? А то без имени как-то неудобно общаться». Улыбалась я уголками губ осторожно. Просто опасалась, что голливудский оскал, который сейчас у нас на Земле продвигают в массы, здесь может обозначать агрессию. Кто их местных знает? Всё-таки оборотни, правящий класс. Лорика. Девушка была пока немногословна, но я надеялась это исправить и продолжила напирать. «Прекрасно, Лорика, у меня есть к тебе предложение». Новая знакомая шарахнулась от меня на другой конец лавки. Как чёрт от Ладана. Да, тут её можно понять. Я поспешила. Тоже бы, мягко говоря, удивилась, если бы ко мне такая странная собеседница подсела в земном парке. Но разводить церемонии мне некогда. Приходилось быть стремительной. Не бойся, у меня добрые намерения, и я не хочу у тебя просить ничего ценного, кроме информации. Девушка вроде расслабилась немного и кивнула. «Спрашивай, чем смогу-помогу. Мне всё так просто, Лорика». видишь ли председатель доминус наложил на жителей иракада ограничения в данный момент мне никто не может помогать безвозмездно то есть только дашь на дашь понимаешь она опять кивнула видимо такое условие здесь не в диковинку так вот поэтому сначала я хочу понять как помочь тебе лорика горько усмехнулась не сможешь ты мне помочь попаданка тебе бы себе помочь обе скоро окажемся на общественных работах Упаднические настроения точно лишние. «Не окажемся. Ты просто ещё не знаешь, на что я способна. Рассказывай». Чисто на автомате в моём голосе прорезались начальственные нотки. Поняла, раскаялась и только собралась за это попросить прощения, сменив тон, как вдруг сработало. Лори вся подобралась и, немного запинаясь, ответила. «Не успеет мой Вилли за неделю. Не успеет. А я...» Я лучше на общественные работы чем в гарем или за другого замуж. Стоп. Тьфу, блин, привычка дурацкая. Бедняга Лори аж вздрогнула от моего окрика. Я смягчила голос. Очень прошу прощения, дорогая, за то, что перебила, но скажи, пожалуйста, а как называется народ, к которому ты принадлежишь? Это важно. Наверняка же ее народ обладает каким-то умением. Почему девушка вообще не рассматривает вариант самостоятельности? Мне надо было это срочно узнать. «Я лисовина. Хм, таких не знаю. Мы живем в коричневом районе, и жених мой тоже лисовин. Представителям моего народа очень сложно пробиться в ракаде. Но мы так надеялись. Все должно было получиться». Она опять разрыдалась, но тут уж я рискнула, обняла девушку за плечи и похлопала, успокаивая. Это, как ни странно, отторжение у нее не вызвало. Наоборот, побудило продолжить рассказ». Вилли прислал молнию, что не успевает. Их поход задержали на месяц, поскольку этот год неурожайный. Трав в долине мало. Я с трудом улавливала полет ее мысли, поэтому уточнила. «А ты что же, просто сидишь и ждешь? Жениху ничем не помогаешь? Свой вклад, то, сё». «Смеешься? А как? У меня нет ни трав, ни лавки, ни элимов. На что я без них способна?» Звучало дико, но меня сейчас заинтересовало слово «трава». Оно почему-то очень настойчиво сигнализировало о том, что за него нужно уцепиться, и я не стала спорить с интуицией. «Лисовине лекаря — лекаря?» Лорика рассмеялась горько. «Если бы. Мы просто травники. Сейчас в нашем мире нет ни лекарей, ни целителей. Остались лишь травники. Они никому не нужны в большом количестве». «Эм... Это как?» Я действительно не понимала, почему не нужны. Ведь если вы разбираетесь и лечите травами, значит, те же лекари или целители. Лори уставилась на меня, как на ненормальную. «Нет, Дарина, те великие маги, которые носили звание лекарей и целителей, лечили пациентов энергией. Любые болезни, даже половинчатость». «Половинчатость» она произнесла шепотом и огляделась. «А мы...» Мы только можем немного помогать в жизненных ситуациях, но не исцелять недуги. А так как спрос на это мизерный при огромном количестве предложений, то и пробиться новичкам в нашем бизнесе нереально. Погоди, я правда не понимаю, ведь лекарственные травы столько всего могут сделать. Ох, забыла, что ты попаданка. Объясню. У нас есть либо тяжелые болезни, либо никаких. Головная боль? Нет. Понос? «Нет. Запор? Нет. Как так-то?» «Я не знаю, о чём ты вообще сейчас говорила, но мы собираем травы с целью получения напитков для расслабления или тонизации организма. Вот тебе раз. Наркотики, что ли? Ладно, с этим позже разберёмся». «Хорошо, я поняла. Своё дело ты открыть не можешь, правильно?» «Да». Опять вздохнула она тяжко. «Вилли, а он старший сын, и тот не может. Конкуренция. Куда уж мне?» «Ладно, а если я тебя возьму в своё дело, это тебя освободит от нужды работать на государство?» согласно прозвучала как гром среди ясного неба. Лори опять от меня отшатнулась, а потом пролепетала. Звучит как сказка. Тут уж хмыкнула и я. Для меня попадание в другой мир ещё вчера звучало как фантастика. И что же мы наблюдаем? «Обана! Я в нём!» Так что нет ничего невозможного, детка. Я решила зайти жёстко. Время идёт, а я пока ни на шаг не сдвинулась. Ты можешь отказаться и проплакать всю неделю выделенного срока, Лоря. Я посмотрела на лесовину решительно. А можешь попытаться стать моей напарницей. Что ты теряешь в конце концов? Пришла пора брать быка за рога, и я поднялась с лавки, показывая, что готова уйти. «Мне страшно, Дарина». Девочку было жалко, но я не могла действовать иначе. «Я уверена в своих силах, Ло. И если ты против, смогу найти кого-то, кто этим предложением заинтересуется». «Я готова», — подскочила Лори вслед за мной и встала напротив. «Я уже на всё готова, странная человечка Дарина». Оф, получилось вроде. «Прекрасно. Ло, ничего, что я тебя так назвала?» «Нормально». «Спасибо. Так вот, дорогая Ло». «Я очень хочу сейчас посетить место, где смогу справить нужду и посмотреться в зеркало. Ты можешь меня туда проводить?» «Разумеется», — гордо сказала моя новая подруга, и первая вышла из кустов.